Он прожил здесь целую неделю, и за все это время жена так и не дала о себе знать из Лондона. Поначалу жизнь на острове по контрасту с гамбургским отелем показалась ему вполне терпимой, но однажды, проснувшись и раздумывая над своим положением, он понял, что она просто ужасна. Ему отвели мансарду, где солнце раскаляло железные листы крыши, которую отделяло от его головы расстояние всего в один фут. Шестнадцать лет назад, совсем молодым человеком, он покинул свою коморку на шестом этаже, дабы, уже будучи женатым человеком, сменить ее на квартиру. С тех пор один из его ночных кошмаров заключался в том, что ему снова надо пыхтеть, поднимаясь на шестой этаж, в свою старую холостяцкую коморку, где его поджидает вся грязь и убожество холостяцкого жилья. И вот он снова очутился в мансарде, холостяком, хоть и женатым. Это выглядело как наказание после такого множества предзнаменований, но он затруднился бы сказать, в чем же его проступок. В довершении всего местность, где он жил, была сплошь покрыта светлым сыпучим песком, который к разгару лета до того разогрелся, что не успевал остыть за ночь. Это сперва вернуло его воспоминания к мешочкам с горячим песком, которыми крестьяне лечат воспаление легких. Потом, после того, как он долго копался у себя в памяти, всплыла строка из Дантова ада, где распластанные богохульники лежат на горячем песке. Но поскольку он не думал, что знает доброго бога, у него возникла мысль, что и ему простят хулу. Побродив с неделю по глубокому песку, он заметил, каких адских мук требует необходимость сделать один шаг вперед и полтора назад, необходимость поднимать ногу, чтобы продвинуться дальше, а того пуще, чтобы ощутить, как ты проваливаешься в землю, подобно той девочке, которая наступила на хлеб нигде не находить точки опоры, не иметь возможности припустить со всех ног на наперегонки с мыслями, а вместо того волочиться, как жалкий старец. Вот это была мука так мука. И жара, которая никак не слабела. Комната его пылала огнем среди дня, и даже ночью, когда он лежал у себя в постели совершенно ногой, его обжигал жар раскаленной крыши. Казалось бы, близость моря должна поглотить эту жару, но и море стокнулось со всеми прочими стихиями. Дело в том, что он с молодых лет любил во время купания бросаться головой в волны, не ползать же ему по дну. Но и здесь снова и снова повторяющийся сон играл с ним злую шутку. Во сне его мучила картина, что он изнемогает от жары и должен искупаться. Сейчас перед ним было настоящее море, но до того мелкое, что броситься в него не представлялось возможным, а когда он все-таки заходил, оно оказывалось настолько мелким, что и окунуться нельзя. Вот какое здесь было купание.